Глава, сто шестая. Не отставая ни на метр, пара приземистых сьер преследовала набирающую скорость трейлер. Обгонять грузовик они пока не решались, но понемногу подбирались ближе, словно касатки к агонизирующему киту. «Ну, так как насчет дробовика, парень?» «Под сидением, сэр! Восьмизарядный шкласс, все патроны на картечь!» «Годится! Ну-ка, привстали, ребята!» Джек и Рон приподнялись, и Гастон вытащил из-под сидения дробовик шестого калибра. Мамочка моя, не удержался Рон. Эта пушка расшибёт тебе плечо, Кен. Не расшибёт. У неё жидкостный компенсатор, сообщил Глобус. Зато какая мощь! Любовно глядя на монстра среди дрыбовиков, сказал Гастон. Подойди вперёд, брат Глобус. Шофёр пригнулся к рулю, а Гастон приоткрыл окно и выставил шкляс наружу. Поймав на мушку капот пошедшей на обгон Сьерры, он нажал спусковой крючок. Чудовищная отдача отбросила его назад. Грохнувшись с затылком о лобовое стекло, майор обрушился на колени Джека и Рона. «Мамочки родные!» – покачал головой Рон и, привстав, посмотрел в зеркало заднего вида. Сорванный капот Сьерры кувыркался в воздухе, а по дороге рассыпались куски ее мотора. «Готов!» – заорал глобус. «Ну, что я говорил?» Растирая плечо, майор поднялся на сидение и тоже взглянул в зеркало заднего вида. Дымящийся корпус подбитой Сьерры юзом шел по встречной полосе. Ничего не сломал, немного удивлённо произнёс Гастон. Я же говорил, жидкостный компенсатор. Да, заметив, что вторая сьера не пытается идти на обгон и как-то увяла, Гастон откинулся на спинку сиденья. Через полминуты, словно очнувшись, он сказал: "Сейчас мы провернём один фокус, брат Глобус". "Какой, сэр?" "Ты должен притормозить на ближайшем повороте и высадить нас. А потом Двигаться прежним курсом километров 5. А потом поедешь по своим делам. Слушай, сэр. Впереди поворот, крикнул Рон, который лучше всех ориентировался в дорожных знаках. Приготовься, Глобус, возле заправки мы соскочим. На столе зазвонил диспетчер. Сигнал соответствовал закрытому каналу спецсвязи. Рука с маникюрными ногтями и с массивной платиновой печаткой на безымянном пальце потянулась к трубке. На оголившемся манжете в запонке блеснул бриллиант. Алло, слушаю. Это Сигл, сэр. Слушаю, капитан. Они ускользнули, сэр. Как это могло случиться? Вы не предупредили о том, что это за люди, сэр? От отчаяния капитан Сигл стал дерзить начальнику бюро контрразведки. У вас потери, капитан? Да, и очень большие, шестеро убитых. Это много, фальшиво пособолезновал полковник Чейни, хотя полагал, что Гастону бьёт больше. Когда-то он был лучшим чистильчиком в управлении, а полковник был его напарником. А раненых сколько? Уже 14. Полковник вздохнул. Ладно, Сигл, я прикажу поднять вертолёты, а вы будьте добры, проследите за тем, чтобы они были наведены на цель. Слушаюсь, сэр. Сложив диспикеры и убрав его в карман, капитан перешёл шоссе и остановился возле трейлера с большим трудом остановленного засадой. Лобовое стекло кабины было разбито и высыпалось внутрь, на залитое кровью тело водителя. Моторный отсек дымил, в него попало не менее полусотни бронебойных пуль. Капитан надеялся, что подписанные на ликвидацию тоже окажутся здесь, но просчитался. В кабине оказался только водитель. Знать бы, что он один, можно было взять его живым, а теперь он уже не скажет, где высадил пассажиров, сколько их было. Подъехала полицейская машина, из неё выскочил лейтенант. Наткнувшись носом на удостоверение четвёртого управления, он смутился и от козырька уехал. Вот невезуха, подумал капитан, ещё раз оглядывая изрешечённую кабину грузовика.